Глава седьмая. Жених и друг. Один из тех незнакомых нашему влюблённому мужчине, которые встретились с ним почти у самых ворот Нельского отеля, был действительно парижский приво миссир Робер де Сторувиль. Кто же был другой, мы узнаем в скором времени, а теперь позвольте нам продолжать нашу историю. Минут через 5 после ухода Асканио, госпожа Клоддина с весьма невесёлым видом вошла в комнату Коломбы и сказала девушке, что её ожидает в смежной комнате месье Прево. Отец, восклицала Коломба в испуге. О боже мой, боже мой, прибавила она потом так тихо, что Дуэнья вовсе не расслышала этих слов её. Что, если он повстречал его? Да, дитя моё, ваш отец, отвечала Дуэнья. И с ним какой-то незнакомый, почти уже старик. С ним ещё незнакомый, сказала Коломба, вздрогнув от страха. Что же это значит, Кладина? Ведь уже года 2 или 3 отец приезжал сюда всегда один. Как ни тяжелы однако были предчувствия, опоминоваться было необходимо, потому что мессир Прево требовала от своей дочери послушания безусловного. И бедная Коломба, скрепя сердце, пошла в комнату, где находился Дастурвиль. Войдя туда, она хотела было обнять своего отца, которого, заметим, кстати, она любила нежно, несмотря на его суровый характер, но Приво остановил её знаком. Потом он взял её за руку и сказал, обращаясь к старику, который стоял у камина, уставленного цветами: "Рекомендую тебе любезный друг дочь мою, Коломба", прибавил он потом, смотря на девушку. "Это жених твой, граф Дорбек". Коломба вскрикнула: Колени подогнулись под ней, и она, чтобы не упасть, оперлась о спинку стула. Вы поймёте причину душевного волнения, которая проявилась столь видимо, когда узнаете, кто такой был граф Дорбек. Конечно, отец Коломбы далеко не мог похвалиться приятностью наружности. Суровое лицо, густые, почти всегда нахмуренные брови, неуклюжая приземистая фигура вот что выпало на долю месье де Стурвиля. Но он всё-таки был красавцем в сравнении с графом Дурбеком. По крайней мере, его не привлекательное лицо и его маленькие глазки выражали ум и решительность, но граф Дурбек, лишённый даже этого преимущества, был просто отвратителен. Представьте себе мужчину высокого роста, с изогнутым станом, с непомерно длинными руками, с дрожащим голосом, со злой улыбкой, со злым взглядом. старого, неповоротливого, бледного, и вы будете иметь верный портрет жениха Коломбы, портрет человека, для которого теперь следовало ей забыть молодого, страстного, красивого собой Асканио. Ты любезный друг, извини её, продолжал Пряво, указывая на бедную девушку, которая смотрела на отца с невыразимым ужасом. Она, знаешь, вовсе не привыкла к посторонним. Всё братец сидит дома и не видит никого из чужих. Теперь не следует показывать хорошеньких девушек, понимаешь? И притом брать с неожиданность. Всё ведь дело молодое, девичье. Да она же и не знает, что ты можешь составить её счастье, что ты при твоём богатстве и при покровительстве госпожи де Тамп можешь метить как задумаешь высоко. Что мы с тобой приятели уже 40 лет. Довольно любезный друг. Довольно, подхватил граф Дурбек. Босс сама всё оценит после. Прошу вас, продолжал он, обращаясь к Ольге с той фамильярностью дурного тона, которая так походит на наглость. Прошу вас, милая невеста, успокойтесь. Вам без сомнения идёт ваша теперешняя бледность, но признаюсь вам, вы ещё более нравились мне с тем прелестным румянчиком, который играл на ваших щёчках, когда вы вошли сюда. Я впрочем очень хорошо знаю, от чего вы сконфузились. Все девушки конфузятся сначала при своих же женихах. Неизвестно это как нельзя лучше, ведь я был уже два раза женат. И от другого вам нечего сконфузиться, потому что я, прибавил он, самодовольно крутя свои жидкие усики. Не осмею, надеется, не испугал. Но что это такое? Вы ещё более побледнели. Ох, Боже мой, да ей никак дурно. И Дорбек протянул было руки, чтобы поддержать свою невесту, но Коломба отступила от него в ужасе и сказала едва слышным, прерывающимся голосом: Не беспокойтесь, прошу вас, это пройдёт. Это от того, что я думала, надеялась. А что вы сударени изволили думать? На что вы изволили надеяться, а? вскричал Прывок, гневно смотря на свою дочь. Я думала, батюшка, что никогда не разлучусь с вами, отвечала Коломба. Матушки нет теперь в живых. Кому же заботиться о вас? Кому же радовать вас, если не мне? Заботиться вам обо мне нет никакой надобности. Я с ударами ещё не такой дряхлый старик, чтобы не мог обойти избе без присмотра. А вы между тем в таких годах, что вас уже пора пристроить. Эх, бог мой, к чему столько околечности? сказал граф Дорбек, вмешиваясь снова в разговор. Точно будет-то беда какая ждёт? Вы, моя милая, смею уверить вас, будете счастливы со мной просто донельзя. Да, да ведь я богат, Морди. Очень богат. Мы заживём на славу. Я подарю вам бриллиантов и нарядов сколько вашей душе угодно. Представлю вас ко двору. Что же вы ещё хотите? При слове бриллиантов Коломба покраснела, как будто оно напомнило ей что-то близкое сердцу, и когда граф Дорбек замолчал, девушка сказала ему, несмотря на гневный взгляд отца, довольно твёрдым голосом: "Я не сомневаюсь, однако, что отец позволит мне обдумать ваше предложение". "Это что ещё такое?" грозно воскричал мистер Робер. "Не будет тебе ни одной минуты на твои примудрые размышления. Ты его невеста, он твой жених, и всё тут". Ты даже была бы его женой сегодня же вечером, если бы ему не было надобности ехать в Нормандию. Слышите, сударенье? Да что с ним много толковать Дарбек? Ты можешь обвенчаться с ней, когда вздумаешь. А теперь пойдём, посмотрим твоё будущее жилище. Дарбек хотел бы ещё щегольнуть ещё несколькими любезностями, столь же остроумными, как и прежние его любезности, но Дестурувиль схватил его за руку и увёз с собой так скоро, что даже не их успел только поклониться своей невесте. Лишь только они удалились, в комнату вошла с противоположной стороны госпожа Кладина, которая, услышав крик Право, поняла, что тут что-нибудь да не ладно, и поспешила на выручку к Коломбе. Девушка бросилась к ней на шею и закрыв глаза, как будто для того, чтобы не видеть ненавистного Дюрбека, хотя его уже не было в комнате, сказала с невыразимой тоской: "Боже мой, боже мой, такой ли участи ждала я себе?" О, мои надежды, о, мои милые думы, прощайте навсегда. Само собой разумеется, что эти слова исмущения Коломбы немало испугали Дуэнью, и вместе с тем пробудили в ней сильное желание узнать о случившемся. Коломба со своей стороны желала высказать, что было у неё на душе, и результатом этих обоюдных желаний стало подробное повествование о произошедшей сцене. Госпожа Кладино согласилась, что жених и не хорош собой, и очень не молод, но заметила, что так как величайшее несчастье для женщины есть жизнь незамужняя, уж лучше выйти хоть за кого-нибудь замуж, чем весь свой век просидеть в девках. Замечание это ещё более опечалило Коломбу, и бедная девушка со слезами на глазах ушла в свою комнату, оставив дуэнь юной Денес её мечтами о выгодах, которые ждут её, если свадьба состоится. Между тем, привык играв Дарбек осматривали большой Нель точно в таком же порядке, как осматривал его перед тем наш влюблённый. Дарбек был очень доволен и своей будущей женой, и своим будущим жилищем. Могу со сказать по совести, говорил он мистеру Раберу, переходя вместе с ним из комнаты в комнату. Наго сказать по совести, что дочка у тебя премиленькая, скромница, боязливая, с собой хоть куда. Мне такую жену именно и надобно. И ты увидишь, мы заживём на славу. Сначала она пусть себе покапризничает немножко, зато после чуть не будет самой себе завидовать. Ведь они братья все до единого таковы, в невестах у них всё слёзы и вздыхание. Да, и дом твой любезный дрок, настоящий дворец, во просторе и удобству. Нужно только немного его поправить, поукрасить. Но мы постараемся сделать так, чтобы издержки пришлись на счёт его величества. Не даром же мы заведуем королевской казной. Следует только поступить с умом, понимаешь? Да, кстати, ты уже получил документ на владение отелем? Пока ещё нет, отвечал право. Да я особенной надобности в нём я не вижу. Будем владеть и без него. А если его выпросит себе кто-нибудь другой, пусть себе пробует. Ему не видеть его как своих ушей. Разве ты забыл, что госпожа Детанп на моей стороне? При таком покровительстве любезнейшей, бояться нечего. Это смело можешь считать большой мель твоей полной собственностью. Едва успел Привоз сказать это, в комнату вошёл мужчина высокого роста с притворной улыбкой, с рыжеватыми волосами и с недурной, но глуповатой физиономией. Это был секретарь Франциска I, виконт де Марман. Он займёт в нашем рассказе не последнее место, а потому позвольте познакомить вас с ним несколько покороче. Виконт де Марман был промотавшийся болтливый и наглый франт с величайшими претензиями на ум, любезность и в особенности на красоту. Он очень гордился своей должностью при французский первом, а между тем поговаривали, что с секретарём он был только для вида, на самом же деле исполнял поручения для точного определения которых ещё не существует официального слова. Он ещё более гордился своими победами над женщинами, А между тем носились весьма достоверные слухи, что большая часть тех красавиц, которые, по словам его, изнывали от любви к нему, какие-точились с ним в обществе только для того, чтобы маскировать свои интриги с другими. Эти блистательные победы не мешали однако мусье де Марману помышлять о приятностях женить бы на хорошем приданом, и он даже сватался за Коломбу, но де Стурвиль, зная его как нельзя лучше, отклонил предложение. Мессир Приво поступил при этом щекотливом обстоятельстве весьма осторожно. Отблагодарив виконта как водится за честь, он сказал, что рука Коломбо уже давно обещана другому и вдобавок попросил его до времени не говорить об этом никому. Виконту, разумеется, пришлось удовольствоваться ответом де Стурвиля, и внешне они остались приятелями. Но виконт ненавидил Приво, а Приво не доверял виконту, несмотря на его приветливый вид и ласковые слова. Они избегали один другого сколько могли, не нарушая приличий. Но всякий раз, когда случалось что-нибудь неприятное для мессира Робера, мосье де Марман извещал его о том первый, с самым плачевным видом и в самых дружеских выражениях. Что же касается отношений между виконтом и женихом Коломбы, они были вот какого рода. Мосье де Марман и граф Дорбек и не любили, и презирали друг друга почти явно. Не любили они друг друга, потому что не раз сталкивались между собой в своих целях, и что при каждом из этих столкновений один непременно мешал другому. А презирали друг друга по совершенно противоположным побуждениям. Дорбек презирал Мармана за то, что Марман был беден и не мог жить прилично. Марман же презирал Дорбека за то, что Дорбек был стар и не мог уже нравиться женщинам. Спешим однако прибавить, что несмотря на всю свою нелюбовь и на всё своё презрение друг к другу, они при надобности и возможности повредить кому-нибудь третьему, были всегда готовы действовать заодно. В настоящем случае они молча поклонились друг другу с улыбкой, которая казалась говорила: "Ах, если бы не были мы такие трусы, один из нас давным-давно лежал бы в могиле". Улыбка была, как видите, довольно оригинальная, но ею всё и закончилось. Почти вслед за ней играв Дорбек простился с месье Дاستурвилем и оставил его наедине с Виконтом. Молчание, которое длилось потом в комнате минуты 2 или 3, прервал месье де Марман. У вас любезный Дастурвиль, сказал он прямо. Сегодня очень весёлый вид. А вы, мой милый Марман, отвечал прямо. Вы что-то очень печальны сегодня. И нидара, мой бедный Досторувиль, для меня, как вы знаете, несчастье друзей моих тяжелее, чем мои собственные несчастья. Как же, как же знаю, у вас при доброе сердце. И когда я увидел вас вместе с вашим будущим зятем, но ну, позвольте прежде оговориться. Я сказал с вашим зятем, потому что свадьба вашей дочери с графом Дурбеком теперь уже не тайна. Я, впрочем, и прежде предупреждал вас, любезный виконт, что рука Коломбы обещана. О, да, помню. И я не понимаю, только как решились вы расстаться с такой милой дочерью. Да я и не расстанусь с ней. Граф Дарбек поселится здесь, в Большом Неле, а я в свободное время буду жить в Малом. Бедный друг, сказал Марман, печально покачав головой и поднеся руку к глазам, будто для того, чтобы оттереть слёзы. Как Бедный друг, восклицал Прыво. Да вы, наверное, опять с худыми вестями. Но разве вы не знаете? Чего? Я ничего не знаю, господин Марман. О, мой друг, в жизни непременно надо быть философом. Каждый человек должен всегда помнить поговорку. Какая же это поговорка? Человек предполагает, мой добрый друг. Человек предполагает, а Бог располагает. На в каком отношении могу я применить её к себе? Вот в каком любезнейший достурвиль вы ведь предназначали Большой Нель для вашей дочери и для вашего будущего зятя? Конечно, предназначал. И они весьма скоро поселятся в нём. Увы, не поселится вовсе, мой бедный друг. Нельский отель не принадлежит более вам. Мне истинно больно, что я сообщаю вам столь неприятное известие. Ну, при вашем вспыльчевом характере вам гораздо лучше узнать об этом от друга, который может подготовить вас к такому печальному известию, чем от первого встречного, который известил бы вас о нём прямо, без всяких обиняков, даже быть может, со злобной радостью. Но позвольте спросить, почему же не принадлежит мне теперь Нельский отель? И вот, нило вас король? Король. Да, любезнейший друг. А когда он отнял его у меня? Сегодня утром я известил бы вас об этом гораздо раньше, если бы меня не задержала служба. Вас обманули Марман. Это, наверное, выдумали мои враги. Очень бы желал я, чтобы ваша мысль была справедлива, но к несчастью, я слышал своими собственными ушами. Его величество подарил Нельский отель другому в моём присутствии. Кому же это другому? Не да одному итальянскому пройдохе. одному интриганному ювелиру который чёрт знает как попал в милость к его величеству его величеству даже благоугодно было навестить этого проходимца со всем двором своим он впрочем должен быть известен вам хоть по имени его зовут бенвинута чилини и вы говорите что король обещал мельский отель этому негодяю в вашем присутствии да мой бедный друг да Ну так пусть попробует он, этот ваш бродяга, взять королевский подарок. Но разве вы не послушаетесь приказания его величества? Не послушусь. Напрасно. Вы рассердите короля и наживёте себе опасного врага. Ведь этот Бенвинута Чили не вовсе не то, что вы, может быть, думаете. Но разве вы не знаете, веконт, кто я такой? Во-первых, он пользуется благосклонностью его величества. На развивы не знаете, что я, покорнейший ваш слуга, представляю особу его величества в шатле, что я заседаю там под балдахином, в шляпе с перьями, в мантии и при шпаге. Во-вторых, этот проклятый итальянец не уступает ни навалос, ни только особам вашего звания, но и выше. Ему не раз приходилось спорить и с кардиналами, и с папами. уж же поспорит и со мной. Говорят ещё, что он убивает без церемоний всех и каждого, кто хоть в чём-то перечит ему. У меня любезный друг есть стража, 80 человек солдат. Страже ему нипочём. Он однажды убил в сердцах какого-то собрата по ремеслу, несмотря на то, что на стороне этого бедняги было 60 вооружённых охранников. Вы забываете, виконт, что Нельский отель укреплён, что у него есть и стены, и бойницы. Но он, сказывают, взял уже не одну крепость. А вот мы увидим, как он возьмёт отель. Послушайте, любезный Дастурвиль. Хотите вы принять от меня дружеский совет? Пожалуй. Только потрудитесь советовать не очень пространно. Извольте. Не тягайтесь с человеком, который сильнее вас. Сил не меня. И кто же? Какой-то мастеровой выходит, чёрт его знает откуда? Да вы, виконт, просто хотите меня вывести из терпения. Не послушайтесь, покаятесь. Случится так, что вспомните и меня, да уже будет поздно. Виконт, говорю вам ещё раз, подумайте. Ему покровительствует король. Мне зато покровительствует госпожа де Тамп. Его величество разгневается за слушание. Я уже раз ослушался его величества, и не было ничего. Знаю, по сбору пошли, но что но? Но тогда против вас был один король, а теперь и он, и Бенвенута Челлини. О чёрт! Да вы, кажется, хотите свести меня с ума, любезный друг. Напротив того, любезный друг, я очень хочу помочь вам. Довольно, виконт, довольно. Этот бродяга дорого поплатится за приятные минуты, которые я провёл теперь вместе с вами. Да это бог мой милый дестурувиль, дай-то бог. Вы уже всё сказали мне. Да, всё. Ну так прощайте, веконт. О, мой друг. До свидания. Не забудьте, что я предупреждал вас. До свидания. Я исполнил долг службы, и это хоть немного утешает меня. Прощайте. Прощайте. До свидания. Желаю вам успеха, но, к сожалению, не надеюсь, чтобы желание моё исполнилось. Прощайте, виконт, прощайте. Прощайте, Дастувиль, прощайте. После этих слов виконт де Марман пожал руку превосте таким видом, как будто расставался с Дастувилем навеки, и вышел из комнаты, вздев руки к небу. Месье Робер проводил его через весь двор и сам запер за ним ворота. Приво был в весьма неприятном расположении духа. Он чувствовал сильную потребность выместить на ком-нибудь свою досаду, но только не знал на ком именно, как вдруг вспомнил о молодом человеке, который встретился с ним почти в самых воротах отеля. Тотчас же подозвал он к себе знаком садовника Рембо, который будто нарочно оказался на этот раз неподалёку. За призывом, разумеется, последовали расспросы обосканию. Садовник почесал у себя за ухом, поглядел на Прово с минуту молча и наконец сказал, что действительно часа 2 тому назад приходил какой-то господин осматривать отель, будто бы по приказу короля. Что он Рэмбо отвёл этого господина к мадам Клодине и что мадам Клодина показывала ему покои. Выслушав этот ответ, Прово кинулся было в малый нефль, чтобы потребовать объяснения по встретившемуся криминальному пункту от достойной госпожи Клодины. Но по несчастью Дуэнни не было дома. За несколько минут перед тем ей понадобилось выйти за какими-то покупками. Оставалась Коломба. Но так как мистеру Роберу казалось невозможным, чтобы при той строгой инструкции, которая дана была Дуэнни насчёт красивых собой молодых людей, Коломба могла хоть вскользь видеть незваного гостя, то мистер Робер и не счел нужным говорить о нём со своей дочерью. Вскоре Приво уехал в Шатле, приказав Рембо, чтобы он ни под каким видом не впускал в отель никого из посторонних. Под каким бы предлогом ни пришли они, в особенности же того плута и обманщика, который ложно и злоумышленно выдал себя за королевского посланного. Этот приказ Рембо, как говорится, зарубил себе на носу и на другой же день исполнил волю месье де Струвиля буквально. На другой день явился к воротам отеля на Шасканию с вещами своей работы, которые он желал показать Колумбии. Рембо, услышав стук, отворил небольшое оконце, которое было устроено возле ворот, и сквозь железную решётку этого окна с насмешливой улыбкой объявил нашему влюблённому, что невелено принимать никого из посторонних, и в особенности его милость. Бедный молодой человек удалился с отчаянием в душе, но благоразумный виня в настоящей беде не Коломбу, он очень хорошо помнил её вчерашний взгляд и её вчерашние слова о миссире Робера де Стурвиля.